Глава 25. Кэтрин. Еще через две улицы мужчина запрыгнул в карету, и та сразу тронулась, унося меня все дальше от Академии. Ехать пришлось почти полчаса, за которое я пыталась улечить якобы отца во вранье, но он отвечал правдиво, что пугало все сильнее. «А моя сестра? Она тоже жива?» Все же решилась я на один вопрос. «Жива», — сообщила он, над отчего Надежда на встречу с родным человеком воспылала ярким пламенем, несмотря на ситуацию. «Где она?» Тоже скрывается. «Но где? Как ее зовут?» «Пока я не уверен в тебе, не могу сказать. Это опасно для нее. Разрушил он все мои надежды». И на этом воцарилось молчание. Карета остановилась возле нового на вид многоэтажного жилого здания. Незнакомец покинул транспорт и двинулся к входу. С ним сразу поравнялся в шаге кучер. К сожалению, я не видела его лица. — Как вы? — спросил он деловитым тоном у моего ментального тюремщика. — Без подавления быстро теряю силы, — ответил тот. — Вы можете сразу идти. Я справлюсь. Сначала выясню то, зачем пришел. На этом странный разговор прервался. Злоумышленники вошли в темноту подъезда и спустились в подвал, где располагались комнаты технического назначения. Раздавалось гудение, бульканье, гуляющей по трубам воды. На входе в одно из помещений мужчина, что выдавал себя за моего отца, снял с меня медальон, передал его своему союзнику и двинулся дальше. Артефакт надо отдалить, чтобы иллюзия перестала действовать. Блужа император остановился только возле стены, развернулся, позволяя мне рассмотреть второго мужчину. Высокий, жилистый, светлые, чуть вьющиеся волосы небрежно выглядывали из-под фуражки. "Ну как?" уточнил мой уже отец. «Аура сильная, но дара не видно», — разочарованно покачал головой блондин. «Какая досада!» И меня действительно хлестнуло эмоциями его расстройства. «Поговори с ней, мне пора», — хмыкнул он, бросив взгляд на начертанный на полузнак. «Годрис! Неужели нелегальный? Получается, так он вернется в астрал?» Мой тюремщик встал на знак. «До встречи, Кейтелин!» — донеслось в мыслях, и давление чужой воли на разум исчезло. Ощущения вернулись ко мне, но слишком внезапно и болезненно, потому я рухнула на грязный пол, не удержавшись на слабых ногах. В голове зашумело, у горлу подкатила тошнота. Наверное, если бы не задыхалась от страха, меня бы даже вывернуло. А так я испуганно наблюдала, как ко мне приближается незнакомец, на ходу постукивая по стеклянной колбе шприца. «Неприятные ощущения скоро пройдут Кейтелин», — проговорил он лениво. «Я Кэтрин», — прохрипело зло, и на моих ладонях вспыхнули огоньки. Правда, тут же потухли. Магия не отзывалась. «Сильная. Дочь своего отца». «Уильям надеялся, что ты унаследовала и дар», — хмыкнул он, присаживаясь передо мной на колено. «Это не он», — возразила я сердито. А незнакомец просто усмехнулся и поднес к моей шее шприц. В этот момент стало особенно страшно. Следом что-то влажное пробежало по коже. «Вот незадача», — мужчина насмешливо взглянул на шприц. Игла просто оплавилась. «Вот это я испугалась, того и глядя вспыхну». «Так-то», — скинула я голову. «Препарат можно и выпить», — парировал он, чем тут же развеял мою маленькую победу. «Так, а разве злодеи не должны выдать свои тайные замыслы?» Меня шатало, но я попыталась от него отползти. «Я не злодей каителин, я твой союзник». сообщил он, вкладывая в мою ладонь мой медальон. «Ты ведь хочешь вернуть дни процветания рода Андервод? Войти во дворец, где должна была стать хозяйкой?» «Нет», — придушина кашлянула я. «Мне лишь хочется жить спокойно с Калибом, с моим героем». «Тогда этот препарат понравится тебе особенно. Он сотрет память об этом вечере и нашей встрече. Мы свяжемся с тобой позднее». Он вырвал поршень, а шприц протянул мне. «Обойдусь», — я попыталась еще отодвинуться. Но мужчина вдруг скинулся, повел головой, глядя на выход. «О, у нас гости, мне пора». Он резко поднялся и бегом двинулся к неприметной двери за насосом. Следом в помещение в потоках огня влетел разъяренный калибр. Он внимательно огляделся и метнулся ко мне. За ним вбежал и Вилдберн. «Где он?» — клирик обратил ко мне ледяной взгляд. Сразу стало ясно, что имеет в виду злоумышленника. «Там!» — прохрипела я, указав в сторону, где скрылся один из моих похитителей. От этого простого движения меня зашатало, но Калиб успел подлететь ко мне, чтобы поддержать за плечи, а Вилдберн метнулся в указанном мной направлении. «Ты как?» Калип аккуратно прижал меня к груди. Меня окутал огненный аромат и стало так спокойно на душе. «Ты снова меня спас!» — шально улыбнулась я. «Какое спас?» — поморщился он, направляя в мою грудь заклинание диагностики. «Он тебя не ударил?» «Нет», — покачала я головой, вплетая пальцы в его волосы. «Поцелуешь?» «Какое поцелуешь?» «Ты даже сидеть не в состоянии!» — прорычал он. В карих глазах ярилось пламя. Я видела, что он злится, а еще беспокоится. «Ты переживал за меня?» «Конечно!» — фыркнул он, будто это очевидно. «Значит, влюбился?» — радостно предположила я. «Какая же ты!» «Снова дурочка?» «Любимая дурочка тебя устроит?» — криво улыбнулся он. «Нет». «Это же, выходит, у тебя может появиться и нелюбимая дурочка, и относительно любимая дурочка, и...» «Вот что ты за женщина, Кэт! В любви тебе признался, а ты недовольна!» Взмахнул он рукой. «О, это было признание? Ты бы хоть подмигнул!» Притворно проворчала я, но сама была готова взлететь от счастья. «Ну вот и всё этот мужчина точно мой!» Ради такого стоило попасть в переплет. Говорю же, вечно недовольна. калиб склонился ко мне и чмокнул меня в кончик носа. Я улыбалась, как идиотка. Ушел. В помещение вернулся Вилдберн, разрушая интимность момента. Как она? И посмотрел на меня оценивающе. Сразу мороз пробежал по коже. Настолько ледяной у него был взгляд. «Я, конечно, понимаю, за что он меня не любит, но всё равно страшно». «Сидеть сможешь?» — глухо обратился ко мне Калиб. Он весь подобрался, ярость его усилилась многократно, того и гляди взорвётся. «Что же случилось? Это из-за того, что злоумышленник сбежал?» «Да, изменения в нём весьма озадачили». Я просто села, внимательно присматриваясь к лицу мужа. Калеб встал и вдруг стремительно приблизился к Вилдберну. Скрик изумления сорвался с моих губ, когда его кулак налетел на лицо ледяного мага. Тот отступил на несколько шагов, но устоял на ногах. «Что тебя, — Чтоб тебя, итон прорычал яростно Калеб, мотнув рукой. — Ты же появился тут раньше меня и ничего не сделал. «Я наблюдал». Вилдберн выпрямился и стер кровь с разбитой губы. «Наблюдал?» калип вновь резко приблизился к нему, но на этот раз удержал себя от удара. «Наблюдал», — подтвердил клирик, прямо глядя в глаза друга. «Поэтому знаю причины похищения». И вот тут мне снова стало страшно. Ее называли Кейтелин. и говорили о возрождении величия рода Андервуд. Взгляды обоих мужчин обратились ко мне, изумленный Калиба и привычно холодный Вилдберна. «А можно мне вернуть психа с укольчиком, отбивающим память?»